Она раскраснелась от быстрой ходьбы, глаза казались светлее, ярче, слегка повернулась к нему, быстро скользяще улыбнулась, чуть приподняв бровь. Дуся тоже так вот смотрела иной раз, так же улыбалась, подняв бровь. — Простите, Валя, если я вмешиваюсь не в свое дело, — начал Корсаков, — как вообще в вашей жизни сложилось? «Довольны вы жизнью?» «Пожалуй», — ответила Валя. «А почему бы и не быть довольной?» «А что?» — спросил он. «Разве нет никаких причин для недовольства?» Она откинула платок с головы на плечи, задумчиво сдвинула брови. «Причин, разумеется, предостаточно. Какие же, например?» Он боялся, вдруг она спросит, «А вам-то что? Вам не все равно?» В конце концов, какое он имеет право расспрашивать ее? «Впрочем, а почему бы и нет?» Она сказала мягко, нисколько, видимо, не обидевшись на него. «Наверное, в любой другой жизни всего много, и плохого, и хорошего. Важно, чего больше, тогда и определить можно поточнее». — Ах ты моя умница! — растроганно подумал он. — Вот ведь как рассуждаешь. — Стало быть, хорошего в вашей жизни больше? — Да, — ответила она, — больше. — Муж у вас хороший? — она кивнула. — Он добрый — это главное, и любит меня. Это тоже, сами понимаете, главное. «И вы его любите?» Корсаков опасливо покосился на нее. Сейчас, вот сию минуту, вспылит, возмутится. «Да что это с вами? Почему, на каком основании устраиваете мне допрос?» И снова он ошибся. Она ответила по-прежнему мягко. «Люблю, конечно, а иначе, по-моему, и жить вместе ни к чему». Он поймал себя на том, что обрадовался. Искренне, от всей души. У нее хороший муж, они любят друг друга, это прекрасно, это просто-напросто прекрасно. И как это он раньше угадал, увидев фотографию мужа, что он добрый? Ребята у вас тоже хорошие? «Не знаю», — сказала она, — «как для кого, но для меня они самые лучшие». — Выходит, вы и в самом деле счастливая, — сказал Корсаков. — Не знаю, — она пожала плечами. — Говорят, счастье — это для каждого понятие самое, что ни на есть субъективное. То, что, скажем, мне представляется отличным, вам, к примеру, покажется плохим, негодным. Разве не так? Корсакову вспомнились его девочки Марина и Валя. Могли бы они считать себя счастливыми, если бы жили вот так вот, как Валя. Так же работали бы с утра до позднего вечера в колхозе. Он решил переменить разговор. Сказал, — я вам, Валя, еще раз напоминаю, непременно отправьте отца в больницу. Он с видимым усилием произнес отца, но Валя вроде бы ничего не заметила. — Да, надо сказала. — Только он такой несговорчивый, такой упрямый. Его ведь не переговорить, не уговорить. — У вас с ним как будто бы хорошее отношение? — Хорошее, — ответила Валя. — Как же иначе? Корсаков хотел было сказать, почему нельзя иначе. Он же обидел маму. Он ушел когда-то, не подумал о маме, но не смог, промолчал. Однако Валя поняла то, о чем он подумал, и не захотел говорить. Мама всегда говорила, не забывай отца, он ведь отдельно от нас жил. — Знаю, — сказал Корсаков, — он приезжал к вам. — Да, приезжал несколько раз, когда мама была жива. Валя усмехнулась, все жаловался на свою жену. Говорил, что она век ему заела, что она сущая ведьма, но все равно к ней же обратно возвращался. — И мама? — что же? — снова спросил Корсаков. — Мама жалела его. Бывало, он приедет, мама заставит его рубаху снять, выстирает ему и все, что надо, зашьет, поштопает. Он же такой неухоженный, такой заброшенный был. А мама ему с собой всегда что-нибудь даст. От нас оторвет, а ему даст. Пусть скажет, пусть поест в охотку. Дома-то его не очень, видать, балуют. Бог его наказал, — сказал Корсаков. В конце концов, эта жена его и выгнала из дома. — Выгнала, — повторила Валя, — чего и следовало ожидать. Задумалась ненадолго. Раз, помню, он долго у нас сидел, все медлил, видно, не очень-то ему хотелось домой ехать. А мама говорит, поезжай домой, а то дома скандал будет. Так и сказала. — Да, — Валя кивнула головой, — так и сказала.